Глава сорок в а Пипа. Я сидела в своем номере и нервничала. На самом деле даже не сидела, а х о д и л а дергалась, подпрыгивала от малейшего шороха и грызла ноготь большого пальца. Дурная привычка, приобретенная в приюте. Мэтр приложил много усилий, чтобы меня от нее избавить, но до конца не преуспел. Во время сильного волнения она пробивалась наружу. Я осознавала, что открываясь рискую, рискую всем, может быть, лишаю себя единственного шанса на достойную жизнь, но я не могла допустить, чтобы Гроза умер. Как бы я потом с этим жила? Он хороший человек, достойный. Я как-нибудь выкручусь, а смерть она навсегда. Теперь я ждала решения Дикого. Честно говоря, я не поняла его ярости. На мой взгляд, он должен был обрадоваться, что у него внезапно и совершенно бесплатно появился второй маг. Другой специализации, что немаловажно, но лицо у него было такое, что я сразу вспомнила, что он проклятый маг. Что, если он любого дееспособного мага ненавидит? С тех пор как сам способности к магии потерял, эта мысль была очень неприятной. Мне не хотелось, чтобы Дикий меня ненавидел. Я хотела, чтобы он восхищался мной, если не так, как Мэтр, то хотя бы чуть-чуть, хотя бы потому, что я полезная. Время еле п о л з л о я страдала и даже почти не вспоминала, что голодна. А когда вспоминала, принималась г р ы з т ь ноготь. Шорька, зная, хозяйку предпочитал не вмешиваться, потому свернулся клубочком на подушке и спрятал мордочку под пушистым хвостом. Наконец замок на двери к л а ц н у л и внутрь вошел наш командир. Ну как вошел? Влетел как ястреб, как ворон, с намеком на последствия. Спиральки его глаз вращались так быстро, что зрачки казались равномерно черными. И к чему была вся эта ложь? Его слова вторили грохоту захлопнутой двери. Я не лгал, начала я. Про магические способности меня не спрашивали, как я могла про них соврать. Лжешь, ты лжешь прямо сейчас. Он указал пальцем в мою сторону, и если бы не его магическая ущербность, на моем месте тлело бы горстка пепла. Я знаю, что ты женщина. Ой. Ты хотя бы понимаешь, как ты подставила меня ради своих дурацких игр? Это для тебя х и х о н ь к и д а х а х а н ь к и романтика, опасности, п р и к л ю ч е н и я и прочая чушь, а меня бы судили за похищение. Какое похищение? Я совсем запуталась. Или тебя специально подослали следить в мой отряд? Никуда меня не под... Что ты хотела? Соблазнить и все выведать? Я соблазнить? Так вот, ты отправляешься обратно в Талым первым же караваном. Я даже не пожалею денег на магов в сопровождение, чтобы тебя точно доставили на место и вручили прямо в руки градоправителю. Бабах! Это снова захлопнулась дверь. Чик-чик! Это повернулся ключ в замке. Я плюхнулась попой на кровать и сразу поняла, почему Шорька выбрал подушку. Она единственное мягкое место на постели. Это может показаться странным, но мне полегчало. Прекратилась пытка ожиданием. Не нужно было изображать из себя парня, что уже порядком надоело. И судьба моя решилась. Не так, как хотелось бы, но я еще могу написать и отправить отсюда письмо своему адресату, если то, что у меня есть, ему действительно надо. Возможно, моя судьба окажется не столь плачевной. Осознав, что еды как узницы мне уже не дождаться, я заперла комнату на засов, поделилась с ш о р ь к о й п р и п а с ё н н ы м на черный день сухариком и с пожеланием, чтобы они там все подавились с купердяи, полезла мыться в бочку. Воду я немного подогрела магией и позволила себе поблаженствовать. Мне удалось вчера урвать немного гигиены, но у к р а д к о й со страхом, что в низенькую темную прогретую баньку в любой момент могут нагрянуть мои спутники. А теперь я могла просто расслабиться в кои-то веки ни о чем не тревожись, а смысл тревожиться сегодня от меня ничего не зависит, а завтра я буду решать вчерашние проблемы. Стоило мне одеться, как от двери раздалось чик-чик, а затем ба-ба-бах. Кто там? спросила я строго. Еда. Я уже настолько проголодалась, что была готова съесть даже кого. Отодвинула засов и в образовавшуюся щель прямо мне в руки сунули поднос со снедью. Я растерялась на пару мгновений, чем и воспользовался посыльный, захлопнув дверь с той стороны. Чик-чик, возвестила о том, что теперь не я от них заперлась, а они от меня. Шарек, предатель, который только что беспробудно спал, в один момент оказался на плече и защебетал на ухо, как он старался меня утешить, пока я была безутешна, например тем, что не путался под ногами. А это почти полдела. Я щедро поделилась со зверьком хлебом, смоченным в похлебке. Завершив ужин, я задумалась о том, что спать не хочу совершенно. Визит д и к о г о встряхнул меня, как баба белье перед развешиванием. Ну и раз уж мне в кои-то веки никто не мешает, я вынула из сумки дневник. Я думал, что дома наконец-то обрету покой. Только теперь я понял, насколько безмятежными были дни в походе. Да, мы сражались с н е ч и с т ь ю но, во-первых, мы знали, чего ожидать. Во-вторых, рядом со м н о ю была Атайнин. С каждым днем я все сильнее ощущал ее отсутствие. Никто не мог ее заменить. Не только в моем сердце, но и в работе. Я с с о д р о г а н и е м сердца, страхом и смутной надеждой ждал известий с границы. Со страхом, потому что боялся, что она окажется следующей жертвой после м и а д ж и н а С надеждой, потому что до последнего допускал, что она передумает. Но таможенная служба доложила, что благородная ф л а о п к а покинула королевство. Убийцу варвара найти не удалось. На постоялом дворе, где он остановился, сказали, что ушел миаджин на кануне вечером, ссылаясь на встречу. Предупредил, что задержится. Вещи в комнате оказались п е р е в е р н у т ы но при этом никто из постояльцев или работников ничего не слышал. Либо злоумышленник использовал артефакты, либо мог оказать влияние на свидетелей, то есть был магом жизни. Ни при себе, ни среди вещей у Варвара не оказалось ничего ценного. Королевская служба благонадежности постановила, что Мяджин стал жертвой грабителей. Мне же не давала покоя эта встреча, которую Варвар назначил сразу после возвращения. Были и другие поводы для беспокойства, например случаи нападения нечисти в окрестностях столицы. Конвей ходил мрачный, я изредка встречал его в академии. Мы не общались, как и раньше до экспедиции, пока одним весенним вечером он не постучал ко мне в дом. Я молча его впустил, он молча прошел и сел в кресло у камина. Я без слов достал из погреба бутылку вина, разлил в два бокала и устроился в другом кресле рядом. Дома герцог наверняка пил, что получше, но в гостях претензии высказывать не принято. Какое-то время мы сидели, глядя на огонь, п о т я г и в а я напиток и думая о своем. Не знаю, о чем думал он, а я об т а й н и н Это была такая моя ежевечерняя повинность — сидеть возле камина и думать о ней. В этот раз она была прервана словами к о н в е я «Ты тоже думаешь, что кто-то мог взять второй артефакт из храма науки?» Я к а ч н у л головой. Это не Атайнин. Она была слишком расстроена, когда мы перебирали вещи с места гибели Мета. Рон кивнул. Судя по появлению нечисти, второй артефакт остался в столице, а у Атайнин не было возможности его подложить. Ты же внимательно о с м о т р е л комнату, где в его речи промелькнула чуть заметная пауза. Она ночевала. Неужели ревность? Впрочем, теперь это не имело никакого значения. Да, Ронна, она абсолютно ничего не оставила в моем доме. Это была правда. Я обыскал каждый уголок, каждую щелочку в надежде, что она хоть что-то оставила на память о себе, просто обронила или забыла. Увы. м и а д ж и н высказал я другое предположение. Я думал об этом. Тут Конвей бросил взгляд в мою сторону. У него была возможность проникнуть на место следом за Мэттом, хотя никто из воинов этого не заметил. Впрочем, все были заняты делом, по сторонам не глядели. Но все же я больше склоняюсь к другой версии. Что, если он видел или догадывался, кто мог проследить за убитым? И именно с ним он хотел встретиться? Уточнил я, чтобы убедиться, что понял гостя правильно. А почему не сразу и не в походе? Ты же понимаешь, что я не знаю ответа. Он снова сделал глоток вина, хорошее, кстати, отцеловал ю т бокалом в мою сторону. Могу предположить, что или вокруг было слишком много ушей, или он уверился в своих подозрениях только в столице. Увы, мы никогда не узнаем правду. Мы помолчали. То есть наш доблестный отряд поставил под удар все королевство, нарушил я тишину своим выводом. Рон кивнул, потом, подумав, помотал головой. Не наш отряд, а кто-то, кто осознанно или неосознанно подвергает сейчас опасности множество людей. Возможно, он еще не осознал всех последствий своего поступка. Это было бы хорошо. Хуже, если похищение было целенаправленным, если человек намеренно а ш е л в нужное место и взял нужный предмет. Но ведь никто не знал, начал я. Ты не знал. Большинство участников экспедиции не знали. Прервал меня Конвей. А ты? Меньше, чем мне бы хотелось. История, рассказанная о Тайнин, то, что дорогое мне имя было произнесено чужими устами, подняло в душе волну гнева. Но, наверное, назови рон ее более грубо, например, Флаобка или Магичка, я мог бы и ударить. Нужно просто смириться с тем, что я не единственный маг, в чьей памяти она оставила след. Была для меня откровением и расставила по местам некоторые известные мне факты. Например, я не знал историю возникновения артефактов, не знал историю появления в нашем мире н е ч и с т и не был уверен, что Его Величество сами это знали, уж если быть откровенным. Он одним глотком допил оставшийся напиток и протянул пустой бокал за добавкой. д о л и л Он уставился на огонь через темный, почти вишневый напиток. Я тоже посмотрел. Хрусталь и жидкость красиво п р е л о м л я л и игру пламени и искр и ждал продолжения. Ты помнишь историю со сменой династии? Наконец заговорил мой гость. Ну как помню? Я не настолько стар. к о н в ы й недовольно поморщился. В общем, однажды карта нечести уже разыгрывалась в борьбе за власть. Последний правящий представитель, угасавший, потерявший авторитет династии, пытался воссоздать артефакт призыва и превратить его в артефакт управления. Но, как ты знаешь, попытка завершилась неудачей. Видимо, за годы, прошедшие со времен исхода, многое забылось и обросло легендами. Потомки правителя сохранили формулу создания первого артефакта и почему-то считали, что достаточно принести жертву непременно из числа потомков древних магов. Как ты понял, это маги Флаобии. Я кивнул. Мне доводилось видеть женский романчик на эту тему. Я думал, это ерунда от первого до последнего слова, но оказывается таинственный и прекрасный флаобец Мак действительно существовал, и принцесса действительно принимала его у х а ж и в а н и е но с единственной целью — однажды использовать в качестве жертвенного агнца. И не он проклял погибающую династию, а они сами себя уничтожили. Хотя может и он напоследок колданул. С этими магами никогда не знаешь наверняка. Созданный артефакт оказался слабее, гораздо слабее того, который сотворили в а с х е й н е Все же маги были не того уровня, поэтому кровью последнего венценосного потомка правителя и приглашенного шамана потомка жрецов к а к т ы д о г а д ы в а е ш ь с я артефакт удалось заглушить. Кровь потомков создателей, принесенного в жертву флопца, убитого короля и добровольно отданная шаманам, справилась с напастью. Рон снова уставился на огонь через бокал, раскручивая его и размазывая по тонким стенкам воронку из вина. По комнате поплыл густой аромат винограда. Вино удалось просто на диво. В общем, в последние годы оппозиция все больше и больше стала поднимать голову. Неудачи родителя нашего монарха на ниве налогообложения сильно покачнули ситуацию. Среди знати кто-то стал пускать слухи о возрождении истинных королей потомков самих первых правителей. Его величество решили, что раз однажды попытка с артефактом уже была, ее вполне могут повторить. Но на этот раз он решил сыграть на опережение, получить и з н а н начальный артефакт управления. Я не знал всего этого, отправляясь в экспедицию. Он повернулся корпусом ко мне. Большая часть того, что ты сейчас слышишь, мои предположения. Так что, если ты пожалуешься в королевскую службу благонадежности, то, скорее всего, я попаду в темницу. Он помолчал, я хмыкнул. Но ты не пожалуешься, констатировал Рон и перевел взгляд на огонь. Ты не такой. Я пожал плечами. Иногда мы сами не знаем, какие мы на самом деле и чего нам от себя ждать. То есть ты допускаешь? Попытался подвести итог рассказу к о н в е я что некто из нашего отряда был потомком правителя и переиграл его величество. Нет, я практически уверен, что среди участников не было кровных потомков старой династии. Всех участников заранее отобрали и проверили. Жеребьевка была имитацией. Вот благодарю, добрый человек. Наверное, я бы разозлился в другой ситуации, если бы не познакомился в походе с Тайнин. Даже несмотря на то, что расставание приносило мне невыносимую боль, я верил, что мы встретимся и твердо намеревался ее найти, если она не вернется сама. Допускаю, что в отряде был кто-то, кому дали инструкции и пообещали награду, проигнорировал мои слова конвой. И теперь его величество оказался в заложниках своего гениального плана, продолжил я. Если моя версия верна и артефакт принесли в столицу не случайно, то да. Но р а с с к а з ы в а е ш ь ты мне, это не просто так. Нет, помотал головой Рон. Случайно или нет, маги Асхейна дали нам шанс справиться с проблемой. Я недуменно о поднял бровь. Помнишь, когда мы смотрели историю Асхейна? Нам показали, как дочь первого Архимага создавала второй артефакт. Напомнил Конвей. И тут до меня дошло. Ведь нам же все показали, или почти все. Мы видели формулу. Возможно, это был не итоговый вариант, но безусловно рабочий. Думаешь, мы сумеем вспомнить? Нам придется вспомнить. Устало выдохнул гость. Слишком многое поставлено на кон.